Глава двадцать седьмая. Родерик. Он сам не знал, как вчера умудрился забыть в кабинете дежурного целителя корзинку, которую собрал к сегодняшнему занятию. Видимо, совсем не тем была забита голова. Родерик улыбнулся, сощурившись на солнце. Видимо, точно лишнее. Он прекрасно знал, чем, а точнее, кем вчера были поглощены его мысли, как и сегодня. Правда, сейчас его беспокоили не утренние воспоминания, а необходимость смешать личные отношения и профессиональные интересы. Он всегда считал это недопустимым, поэтому вчера попросил Агнес осмотреть и вылечить Нори. и только сегодня сообразил, что «недопустимое» все же случится. Ему вести последнюю пару у первого курса боевиков. «Так уж исторически сложилось», — Родерик снова усмехнулся, потому что эта фраза означала «мы сами не знаем, как вышла этакая ерунда». что основой первой помощи для боевиков обычно вел самый молодой преподаватель целительского факультета. Но в этот раз самый молодой, отработав учебный год и каникулы, уволился за три дня до начала следующего. У всех остальных график оказался или казался слишком плотным, чтобы срочно втиснуть туда еще один курс. В самом деле, преподавание, научная деятельность и целительская практика, ведь целитель без практики просто теоретик. Потому декан вызвал Родерика и заявил, что если тот по-прежнему намеревается после диплома остаться на факультете, может начинать практиковаться в преподавании уже с послезавтрашнего дня. «Все равно этим балбесам с боевого в одно ухо влетает и с другого вылетает». проворчал он. Родерик намеревался и преподавать, и заниматься наукой. В конце концов, один его предок вписал свое имя в историю теории магии. Его собственные чаяния не были так честолюбивы, но боги любят шутить. Уж он-то знал это как никто другой. Да что далеко ходить, если бы Родерик предвидел, что уже через час после визита к декану познакомиться с девушкой, рядом с которой не сможет оставаться бесстрастным, придумал бы, как увильнуть от ультиматума, не задев самолюбие будущего начальника. А сейчас что-то менять уже поздно. Хорошо хоть принимать зачет в конце семестра будет комиссия. Но все же лишний повод для волнений. Если он окажется никудышным преподавателем... то опозорится не только перед парнями, но и перед Нори. И будто мало ему было забот, у дверей кабинета поджидал неприятный сюрприз. «Надо поговорить», — заявила Корделия, прежде чем он успел поздороваться. Родерик полагал, что говорить им особо не о чем, разве что вдруг появилось что-то срочное, связанное с учебой. Но спорить не стал. открыл дверь в кабинет, жестом пропуская девушку вперед. «Слушаю тебя», — сказал он, вытаскивая из шкафа корзину с подготовленными материалами. Корделия молчала, сверляя его взглядом. Родорик обернулся к ней, сделав бесстрастное лицо. Внутри зашевелилось глухое раздражение. Он догадывался, о чем будет разговор. И не собирался ни начинать его первым, ни оправдываться. Но если она хочет испытать его терпение, придется придумать что-то получше, чем молчание. Подумав немного, он активировал купол тишины. Кто знает, в каком направлении пойдет беседа, и мало ли, кому понадобится дежурный целитель в самый ее разгар. Любые слухи в университете распространялись со скоростью лесного пожара. «Стыдишься, что приходится со мной разговаривать?» Тут же упрекнула Корделия. «Забочусь о твоей репутации», — пожал он плечами. «Что скажет твой жених, если до него дойдет, что ты беседовала наедине с другим мужчиной?» «Не смей вспоминать о нем», — прошепела она. ты, мизинца, его не стоишь». Родерик мог бы спросить, зачем тогда она ждала его у кабинета, но решил, что разумней будет промолчать. Мягкая и дружелюбная, когда все шло так, как ей хотелось. Корделия становилась просто невыносимой, если обнаруживала что-то, идущее вразрез с ее желаниями. Была ли эта отметка в табеле ниже той, что она ожидала, или кавалер, который, узнав, что некто посватался к ней, и она размышляет, дать ли согласие, не стал падать к ее ногам с предложением руки и сердца? Мало того, заявил, что сам не может ничего подобного обещать ни сейчас, ни потом. Понимает, как важно барышне замужество и дети, и потому им лучше на время отдалиться друг от друга, чтобы она могла спокойно подумать прежде, чем дать ответ. Наверное, он сам виноват, что не оборвал с ней связь, когда понял, что ни к чему не обязывающий флирт стал для нее чем-то большим. Или когда ее перемены настроения, поначалу забавлявшие его, начали раздражать. а намеки на то, что он должен сделать ей предложение, становились все прозрачней. Родерик знал, что такое долг, но не считал, будто Карделия имеет право от него что-то требовать. В конце концов, он не сделал ничего, что могло бы бросить хоть какую-то малую тень на ее репутацию, не говоря о бесчестии. Отмолчаться не получилось, Карделия не унималась. «Я видела тебя утром и знаю, чем ты занимался с этой девкой с боевого!» Она не девка, завертелась на языке, но и этого говорить не стоило. Так он не защитит Нори, а наоборот даст повод облить ее грязью, а Корделии только того и надо. Да и вообще его отношения с Нори сами по себе, а то, что когда-то было отношениями с Корделией... само по себе, и ни там, ни там, посторонним нет места. Ты знаешь, что у нее есть любовник, который ее бьет? Любовник? У этой девочки, которая так трогательно краснела по поводу и без, и не умела целоваться? Или притворялась, что не умела? Прежде чем Родерик успел додумать эту мысль, в глазах потемнело. Он заставил себя разжать стиснувшиеся челюсти, натянул на лицо маску безразличия. Но Нори не дура, чтобы хвастаться перед едва знакомыми людьми своими любовными похождениями. Значит, Корделия врет, чтобы заставить его ревновать. И ей это удалось. Он вдохнул, выдохнул, мысленно перебирая неправильные глаголы на одном из диалектов Кефраса. Пока алая пелена застилавшая разум не спала, и он окончательно не вернул себе способность соображать. Возможно, Корделия даже не обманывает сознательно, а додумывает лишнее. Увидела в мыльне синяк в полживота и сделала выводы. Даже на боевом обычно такими не щеголяют. Сам рода рексиников не видел. Но не удержав любопытства, заглянул в записи Агнес и теперь не понимал, каким чудом не свернул барончик у шею при личной встрече. Но синяки синяками, а... Мои отношения с барышнями и их любовниками, гипотетические и настоящие, касаются только меня и этих барышень Корделия. Он хотел сказать это мягко, но еще не остывшая ревность, добавила в голос злости если это все зачем ты приходила пожалуйста давай закончим разговор нам обоим нужно идти на занятия нет не все у обычного человека пять чувств у мага шесть однако появление нори родрик ощутил словно неведомым седьмым чувством а может просто заметил колебания воздуха когда открылась дверь но прежде чем он успел обернуться Корделия обвела его шею руками и ткнулась губами в губы. «Леонор. Я пойду», — пролепетала я, отворачиваясь и пытаясь обойти Алика, переградившего дверь. Становилось понятно, и почему Корделия на меня взъелась, и что нищенко у ворот летнего сада была права. Бежать от него пока не поздно. «Стой!» Рявкнул Родерик, да так, что я вздрогнула. Алик отмер и задвинул меня за спину. «Собаки своей приказывай!» – процедил он. «Милый, мы не договорили?» – пропела Корделия. «Бежать!» Я рванула по коридору, к счастью, пустому, словно за мной, гнались изначальные твари. Пространство, ярко освещенное магическими шарами, казалось подземельем. темным и душным, перестала хватать воздуха. Прочь отсюда, туда, где солнце и день, туда, где среди людей придется держать лицо и улыбаться, что бы ни творилось у меня на душе. Короткая возня за спиной, ругательство, вырвавшееся у Алика, топот все ближе и ближе. Родорик обхватил меня поперек туловища, развернул, прижав к груди. «Нори, погоди, пожалуйста. Рот, отпусти её Родерик развернулся все еще, прижимая меня к телу, я почувствовала себя пушинкой в его руках. «Моя, не отдам!» И незнакомые ракучущие нотки в его голосе пробежались мурашками у меня по хребту. «Рот!» В интонации Алика прорезалась сталь. «Отпусти!» Это была не просьба. А предупреждение. Не послушаешься, пеняй на себя. Но объятья Родерика не ослабли ни на миг. И я четко поняла. Не послушается и плевать ему на Алика. «Помоги Корделии уйти и дай нам с Леонор поговорить спокойно», сказал он. «Или, по крайней мере, не лезь ни в свои дела». Я опомнилась. «Пусти!» «Не о чем нам с тобой разговаривать!» Я попыталась рвануться, но Родерик прижимал меня к себе так крепко, что и пошевельнуться не получалось. Крепко и в то же время бережно. Эта неуместная мысль заставила меня рассмеяться, а следом рванулись слезы. Я прокусила губу, сжала кулаки так, что ногти впились в ладони, но и боль не помогла. Слезы лились из глаз, стояли в горле комом, мешая дышать. Хорошо, что никто не видит. Нори не хочет с тобой говорить, и я ее понимаю. Дай ей уйти, Рот. Остынет, поговорите, если она захочет. Родерик погладил меня по волосам. Я не дернулась, все силы уходили на то, чтобы не разрыдаться. Настолько эти ласковые прикосновения не вязались с тем, что я видела минуту назад. олег ты прекрасно знаешь, что Корделия помолвлена с бароном Хардингом. Об этом писали в разделе светских новостей столичного вестника еще весной. Подшивка есть в библиотеке». Кажется, эти слова предназначались на самом деле вовсе не Алику. Только меня они не успокоили. Целовала-то она. Не барона и не барон даже не попытался уклониться от этого поцелуя. Так же них не шкаф подвинуть можно, ухмыльнулся алик. К тому же у любой интересной женщины должен быть муж для дела и любовник для души. Наглец сразу видно, что боевик взвлась Корделия. и когда только успела нас догнать Нурия. Теперь голос Родерика звучал мягко, так мягко, словно гладил. Он чуть отстранился, приподняв рукой мой подбородок. Переменился в лице. «Кто? Как можно прорычать слово, в котором нет ни одного «р»?» Нелепая мысль промелькнула и исчезла. Я вспомнила, как выгляжу с синяком распухшей половиной лица, теперь еще с красными глазами и носом. ухнула и все-таки вывернулась, спрятав лицо в ладони. «Не уходи от темы, обидчику Леонор знатно навешала, и он извинился при всех. Но из-за синяков она не расстраивалась», сказал и «Еще как расстраивалась, просто тогда у меня получалось справляться с собой, а сейчас нет. Рудерик выпустил меня». Колыхнулась магия, что-то сверкнуло так, что я увидела даже сквозь закрытые руками глаза. Ошарашенно выдохнул Алик. Отняв ладони от лица, я обнаружила сияющий овал, висящий в воздухе. Родерик шагнул к Орделии, тоже удивленно застывший. Подхватил под локоть. Девушка отмерла, попыталась вырваться, но Родерик, не обращая внимания на протесты, запихнул ее в свет, который тут же съежился до размеров булавочной головки, и исчез. «Тебе помочь так же, как Кордели, или сам уйдешь?» – уже почти спокойным тоном поинтересовался Родерик. «Алик задумчиво посмотрел на меня, на него, и Родерик добавил». Это не твое дело, но все же напомню, мы с Корделей прекратили отношения весной. До того, как было объявлено о ее помолвке. Насколько я знаю, не сплетничал об этом тогда только ленивый. И опять эти слова явно предназначались не для Алика. «Это правда?» – поинтересовалась я, глядя на него. «Правда», – ответил Алик. Но это было весной, а сейчас осень. Помочь тебе уйти или поговоришь? Я... я судорожно вздохнула. Очень хотелось поверить. Поверить этим рукам, что снова обхватили меня за талию, не желая отпускать стук его сердца, который я ощущала спиной, прижимаясь к груди Родорика и собственному сердцу, что снова... понеслось вскачь. «Понял». Алик невесело усмехнулся. «Рот, раз уж ты, оказывается, портальщик, закинь меня к корпусу боевиков. Загляну к рейту. Наверняка он уже меня вызвал». «Что-то случилось», — поинтересовался Родерик, потянувшись к магии. «Сущая ерунда. Две драки, одна из которых в столовой при всем честном народе. И пропавший первокурсник. Конрад пропал». Кивнул он в ответ на мой ошарашенный взгляд. «С утра его никто не видел. Скорее всего, загулял, но декан все равно потребует ответа от меня. И зачем я на это подписался вообще?» Он неподражаемо передернул плечами и шагнул в светящийся овал. «Мы с Родериком остались наедине». Родерик увлек меня за собой в кабинет, закрыл дверь и задвинул засов. «Не бойся». сказал он прежде, чем я успела в самом деле испугаться. Просто чтобы нам не помешали. И странное дело, я поверила ему. Поверила, что если захочу уйти, открою засов в любой момент, и Родарик не обидит меня. Глупо. Столько жутких историй начиналось с этого, поверила ему. Но я ничего не могла с собой поделать.